Глава пятьдесят «Я думала, мы приближаемся к горам», — ответила я, рассматривая домик. Домик по площади мог посоперничать с ратушей, покинутого нами городишки. Хотя что там соперничать? Поглотить его целиком. Только башенька бы и торчала. «А мы приближаемся», — невозмутимо ответил Норан. «Просто ты же хотела приближаться с комфортом». «Действительно», — пробормотала я. «Между прочим, свадебный подарок моей прабабки от моего прадеда», — с гордым видом сообщил Маркус. У вашей семейки искаженное чувство габаритов. Можем себе позволить, горделиво заявил парень. Я закатила глаза и мы медленно подъехали к дому. Норан спрыгнул со своей курицы, когда она еще даже не остановилась, и понесся открывать домик дворцовых габаритов. Я же с любопытными мантикорятами, не торопясь, спешилась только осматривалась любое с домишком. Он и правда был красив, этот обращик архитектуры прошлого века. К нему вела широкая мощёная дорога, порядком заросшая, но наверняка приводимая в порядок к приезду. Его величество. Большое окна, красивая двухскатная крыша, покрытая ярко-оранжевой черепицей, терраса, на которой наверняка неплохо сидеть по вечерам, распивая чаи и кормя комаров. В общем, я прониклась атмосферой по полной, чтобы понять, что что-то идет не так. А подойдя ближе к входной двери, поняла, в чем проблема. Нора не мог открыть замок. «Не пускает?» Сочувственно поинтересовалась я. «З «Заела!» — прошипел взбешённый парень, пытаясь повернуть ключ. «Помочь?» «Нет, спасибо. Ты уже один раз помогла двери в мою комнату в общежитии». «Ой, да ладно! Было-то всего разочек!» «Вот и не будем превращать в традицию!» «А где вся прислуга?» — спросила я, рассматривая свежеотполированное окно возле двери. «Нам бы могли просто открыть дверь». Маркус не ответил, только начал материться в два раза интенсивнее. «Норан», — кратчево поинтересовалась я, чувствуя подвох, — «где вся прислуга?» Парень упорно сопел отказывался отвечать. «Спалю весь домик», — пригрозила я. Но тут ключ таки поддался и с жутким скрежетом повернулся в двери. «Прошу!» — радостно заулыбался парень, делая приглашающий жест. Я не сдвинулась ни на шаг, лишь смотрела на парня выразительно и намекала всем своим видом, что неплохо было бы пояснить происходящее молчание затягивалось рука у парня опускалась, но он возвращал ее обратно три пушистые любопытные моски с восхищением наблюдали за нашей молчаливой ссорой ладно воскликнул парень сдавшийся опустив руку я отпустил всю прислугу но зачем удивилась я округлив глаза это же нерационально чтобы не мешало процедил норан пристально смотря на меня маркус ты в своем уме устала спросила я «Ну как твоя прислуга помешала бы нам ловить мантикору? Парень моргнул, но продолжил гнуть свою линию. «Здесь очень навязчивая прислуга, поверь. Выдрессированная поколениями моих бабушек. Ты еще обрадуешься, что ее здесь нет, и нам никто не помешает». Заявление было, конечно, сомнительное, но спорить сил не было. Долгий и не самый приятный день подходил к концу, и мне страстно хотелось одной. Ладно, двух вещей. Душа и кровати.